Холли Сайкс и сверхъестественная хрень, часть первая. В 1976 году мне было 7 лет. За все лето не выпало ни капли дождя, и сады пожухли от сноя. Помню, как мы с Майей Брэндоном ходили за водой к колонке в дальний конец Куинн-стрит, где выстраивалась огромная очередь с ведрами. В то лето и начались мои странные сны наяву, дневные кошмары. В ушах то и дело звучали какие-то голоса. Не бесновались, не несли всякую чушь и даже не особенно пугали. Во всяком случае, поначалу не пугали. Я называла их «радиолюди», потому что сперва решила, что слышу включенное радио где-то в соседней комнате. Вот только никакого радио не было. Яснее всего голоса звучали по ночам, но и в школе я их тоже порой слышала, если в классе было тихо, особенно на контрольных. Лопотали 3 или 4 голоса разом, невнятно не разобрать, что там бормочут. Брендон вечно рассказывал жуткие байки о психушках и о злодеях в белых халатах. Вот я и боялась признаться, что слышу голоса. Мама была беременна Джека, папа сбивался с ног в пабе, Шэрон исполнилось всего 3 года, а Брендон уже тогда мог заморочить кого угодно. Я понимала, что со мной происходит что-то ненормальное, но голоса особо не мешали, и я решила, что это такой секрет, с которым придётся жить всю жизнь. Однажды ночью мне приснилось, что в нашем капитании марла обосновались пчёлы-убийцы, и я проснулась в холодном поту. В изножье кровати сидела какая-то тётка. Не бойся, Холли, всё в порядке, сказала она. Да-да, спасибо, мама. «Ответила я, потому что кто же еще это мог быть, как нема?» И почти сразу услышала мамин смех на кухне в дальнем конце коридора. Это было еще до того, как у меня появилась своя комната на чердаке. Тогда я сообразила, что тетка на кровати мне просто снится и включила свет, чтобы проверить. Разумеется, на кровати никого не было. «Не бойся», – раздался все тот же женский голос. «Не бойся», – раздался все тот же женский голос. Я такая же настоящая, как и ты. Я не завопила и не запаниковала. Да, меня трясло от страха, но подспудно я чувствовала, что это какое-то испытание или проверка. В комнате никого не было, но со мной кто-то разговаривал. Как можно спокойнее я спросила у тетки, уж не привидение ли она. Нет, не привидение, заявила тетка, которой не было, а гостья твоего разума. Именно поэтому ты меня не видишь. Я спросила, как зовут мою гостью. Мисс Константан, сказала она и добавила, что тослала прочь всех радиолюдей, чтобы они меня не отвлекали, и спросила, не возражаю ли я. Я сказала, что нет. И тут мисс Константан объявила, что ей пора, но она с удовольствием будет меня навещать, потому что я уникальная юная особа. Потом она исчезла. Я долго не могла уснуть, но потом всё-таки уснула, думая, что у меня теперь и с рук. И что же делать? Пойти домой? Ага, оно мне нужно, как зубная боль. Мас лепит мне тот ещё пирожок, польёт его соусом из дерьма, сядет напротив и будет довольная до потери сознания смотреть, как я хлебаю полной ложкой, да так, что за ушами трещит. А потом до скончания веков ей слово поперёк сказать будет нельзя, только да, сэр, нет, сэр, шерсти три мешка, сэр, иначе она тут же снова припомнит эту историю с Винсентом Кастелла. Ладно, значит, на Пикакс-стрит мне не жить. Но и домой возвращаться не обязательно. Докажу ма, что я уже взрослая и могу сама о себе позаботиться. Хватит уже цацкаться со мной как семилетний. Деньги найду, пока есть. Днечки стоят жаркие, так что будем считать, что летние каникулы начались чуть раньше обычного. И фиг с ними с экзаменами, фиг с ними со школой. Стелла, конечно, всё повернёт так, будто я жалкая истеричка, тупая овца, намертво прилипшая к бойфренду, который от меня давно устал. Так что к 9:00 утра в понедельник Холли Секс станет официальным посмешищем для всей школы Уиндемил Хилл, можно не сомневаться. Сирена скорой помощи звучит все ближе, все настойчивей. Где-то совсем рядом, по ту сторону дворика. А потом вдруг обрывается, будто на полуслове. Поднимаю с земли сумку. Встаю. Ну, куда теперь? В Англии каждый подросток, сбежав из дома, отправляется в Лондон. Уверенный, что непременно встретится там либо с теми, кто ищет таланты, либо с доброй феечкой. Нет? Нет. лучше пойти в противоположном от Лондона направлении, вдоль реки к Кенским болотам. Когда растёшь в пабе, то воле неволей наслушаешься всяких байк об этих самых искателях талантов и добрых феечках, которые поджидают беглецвов в Лондоне. Хорошо бы найти какой-нибудь сарай или пустующий летний домик, где можно немного пожить. А что? Тоже вариант. Выхожу к фасаду больницы. Лобовые стёкла машин на парковке сверкают под солнечными лучами. В прохладном сумраке приёмного покоя толпятся люди, курят, ждут новостей. Странны они, эти больницы. Холисекс и сверхъестественная хрень, часть вторая. Прошло несколько недель, и я уже начала думать, что мис Константа мне просто приснилась, потому что она больше не появлялась. Правда, я не знала того слова, которым она меня назвала. «Уникальное». Я нашла его в словаре и долго размышляла, пришло бы оно мне в голову, если бы мисс Константен его не произнесла. Я и сейчас не знаю ответа на этот вопрос. А потом, уже в сентябре, когда мы снова пошли в школу, и мне исполнилось восемь лет, я проснулась среди ночи, как-то сразу поняла, что она снова здесь, и ни капельки не испугалась, а наоборот, обрадовалась. Мне понравилось быть уникальной». Я спросила у мисс Константен, не ангел ли она. А она рассмеялась и ответила, что она такой же человек, как и я. Но научилась выскальзывать из своего тела и навещать друзей. Я спросила, значит ли это, что я теперь ее друг? А она сказала, а тебе этого хочется? И я воскликнула, да, конечно, больше всего на свете. И она пообещала, но тогда и ты будешь моим другом. А потом я спросила мисс Константен, откуда она родом. И она ответила – из Швейцарии. А я нарочно спросила – это там изобрели шоколад? И она сказала – да ты у нас редкая умница. С тех пор она навещала меня каждую ночь, ненадолго. И я рассказывала, как у меня прошел день. А она внимательно слушала, сочувствовала, старалась меня подбодрить и развеселить. В общем, она всегда была на моей стороне. не то, что мои Брендон. А ещё я забрасывала мисс Константин вопросами. Иногда она мне отвечала. Я спросила, как называется цвет её волос, а она сразу сказала: хромированная блондинка, хотя часто уклонялась от ответа, говоря: пусть это пока останется в тайне Холли. Однажды Сьюзен Хилдж, самая большая задира в нашей школе, подстерегла меня на пути домой. Отец Сьюзен был военным, служил в Белфасте. И она, зная, что моя ма Ирландка, ткнула меня носом в землю, встала коленями мне на спину и не отпускала, пока я не скажу, что мы держим уголь в ванне и любим Иреа. Но я отпиралась, как могла. И тогда она зашвырнула мой портфель на дерево, а потом пообещала отомстить мне за соратников отца, убитых в Белфасте. А если я кому-нибудь пожалуюсь, то отцовский взвод спалит наш пап, и все мои родные сгорят в огне. И все это из-за меня». Я не была слабачкой, но лет мне было мало, и Сьюзен Хилидж запугала меня до полусмерти. Я ни слова не сказала ни ма, ни папе, но на следующий день до ужаса боялась идти в школу. Мало ли что случится. Среди ночи я проснулась в теплой постели и услышала голос мисс Константен. Но на этот раз голос не просто звучал у меня в голове, а она сама сидела в кресле у кровати, тихонько приговаривая. Просыпайся, Соня, просыпайся. Она была молодая, с очень светлыми, золотистыми, почти белыми волосами и пунцовыми, как розы, губами, которые в лунном свете выглядели чернильно-фиолетовыми. На ней было какое-то бальное платье. Красавица, как на картинке. Наконец я осмелилась спросить, не снится ли она мне? И она сказала: "Нет. Я решила тебя навестить, потому что хочу узнать, от чего так расстроена моя умничка, моя милая, уникальная детка. И я, естественно, рассказала ей об угрозах с Юзенхилидж. Мисс Константанн меня выслушала, а потом сказала, что всегда презирала задиры забияк и спросила, не надо ли мне помочь. Я сказала: "Да, пожалуйста". Но прежде чем я успела спросить, как она это сделает, в коридоре послышались отцовские шаги. И папа приоткрыл дверь в мою спальню, и я зажмурилась от яркого света лампы на лестничной площадке. Как же объяснить папе, почему в час ночи у меня в спальне сидит мистер Константин? Но папа почему-то вёл себя так, будто кроме меня в спальне никого не было. Он спросил, всё ли у меня в порядке, и сказал, что ему почудилось, будто из моей комнаты доносится чей-то голос. Конечно же, мистер Константин уже исчезла. И я сказала, что, наверное, разговаривала во сне. Потом я и сама в это поверила. Слышать какие-то голоса это одно, а вот дамы в бальных платьях посреди ночи. На следующее утро я, как обычно, пошла в школу, но Сьюзен Хилидж не увидела. Впрочем, её никто в школе не видел. А под конец утренней линейки примчалась наша директриса. Я объявила, что по дороге в школу Сьюзен Хилич на велосипеде попала под грузовик и её серьёзно покалечило, так что теперь мы должны молиться за её выздоровление. Услышав это, я оцепенела. Кровь застыла в жилах. Школьные стены будто сомкнулись надо мной, а больше я ничего не помню. Не помню даже, как упала в обморок. Дэмзи рябит грязно-голубая вода, а я все иду и иду от Гревзенда в сторону Кентских болот. И вот уже половина двенадцатого, и город виднеется где-то вдали, будто игрушечный. Ветер вытягивает один за другим клубы дыма из труб цементного завода компании «Блю Сёркл», будто бесконечную связку носовых платков из кармана фокусника. Справа над болотами слышен рокот шоссе «А-2». Старый мистер Шарки утверждает, что шоссе проложили поверх старой дороги, построенной ещё в древнеримские времена. Именно оно ведёт в довер, где можно сесть на корабль и поплыть в какую-нибудь европейскую страну, как древний римляне. Вдаль с двойной цепью ходят опоры линий электропередач. В капитании Марло папа уже полиссосит бар, если только за это не взялась Шэран, чтобы заработать мои законные 3 фунта. «Утро, теплое и душное, тянется очень долго, как три урока математики подряд. И яркое солнце режет глаза. А темные очки я забыла у Винни на кухне. Положила на сушилку для посуды, да там я оставила. А они, между прочим, стоят 14 фунтов 99 центов. Мы их покупали вместе со Стеллой. Она тогда сказала, что видела точно такие же на Карнаби-Стрит, только там они в три раза дороже». И я, конечно, решила, что мне здорово повезло. А сейчас я готова ударить Стеллу. Вон даже руки и плечи сразу как-то напрягаются, будто я ей впрямь её душу очень хочется пить. Должно быть, мама уже сказала отцу, что Холли всбрыкнула и сбежала из дома. Но спорим, хоть на миллион фунтов, наверняка все объяснения перекрутила по-своему. Отец теперь отшучивается, мол, его детки между собой чего-то не поделили. А Пиджей, Ниппер и Большой Декс согласно кивают и ухмыляются, как мудаки. А Пиджей делает вид, что читает статью в газете Sun и заявляет. Вон, тут пишут, что астрономы из университета Говнашира обнаружили новые свидетельства того, что тинейджеры действительно являются центром вселенной. И все пропойцы дружно ржут. А старина Дейв Сайкс – всеобщий любимец. Владелец лучшего паба в округе присоединяется к ним. Ха-ха. Смешно до да усрачки. Ладно, посмотрим, как они будут смеяться через несколько дней, когда я так и не появлюсь дома, далеко-далеко впереди ловят рыбу рыбаки. Сверхъестественная хрень, часть последняя. Меня ещё волокли в школьный медпункт, а я уже поняла, что радиолюди вернулись. Теперь их были сотни, и все они разом что-то на шёптывали. Я забаниковала, но не так сильно. Как при мысли о том, что Сьюзен Хилидж погибла из-за меня, в общем, я не выдержала и рассказала школьной медсестре о радиолюдях и о мисс Константан. А милая старушка, естественно, решила, что у меня как минимум сотрясение мозга, а может, я его все спятила, и позвонила маме, которая позвонила нашему врачу в поликлинике, и меня в тот же день показали ушнику из городской больницы Грейфзенда. Он не нашел никаких отклонений и предложил проконсультироваться у специалиста по детской психиатрии, с которым был знаком по лондонской детской больнице на Грейт-Орман-стрит. По его словам, этот врач как раз занимался такими случаями, как у меня. «Мама принялась твердить, как попугай. У моей дочери с головой все в порядке». Но доктор припугнул ее словом «опухоль», и она сдалась. «Всю ночь я не смыкала глаз». умоляла господа избавить меня от мис константин сунула под подушку библию но радио люди непрерывно что-то бормотали мне в уши а на утро позвонил ужник и сказал что его друг тот самый лондонский специалист через час будет в грейвзенде и хорошо бы ма немедленно привезла меня к нему доктор Маринус был первым настоящим китайцем с которым я познакомилась если не считать китайцев, из ресторана «Тысяча осеней», куда нас с Брэндоном иногда посылали за едой на вынос, если ма валилась с ног от усталости и не могла приготовить ужин. Доктор Маринус превосходно, прямо-таки безупречно говорил по-английски, хотя так тихо, что приходилось вслушиваться в каждое слово. Он был маленького роста, щуплый, но все равно как бы заполнял с собой всю комнату. Сперва он расспросил меня о школе, о семье и вообще поговорил со мной о всякой всячине и только потом перешел к радиолюдям. Мао упорно продолжала твердить. «И не смейте намекать на то, что моя дочь спятила. У нее просто сотрясение мозга». Доктор Маринус сказал, что совершенно с нею согласен и что я, разумеется, отнюдь не сумасшедшая, но мозг – сложная штука. И чтобы исключить возможность наличия какой бы то ни было опухоли, ему нужно задать мне кое-какие вопросы. И будет лучше, если я отвечу на них самостоятельно, без маминой помощи». «Ну, я и рассказала доктору о радиолюдях, о Сьюзен Хилидж и о мисс Константен. Ма слушая это, снова взвелась». Но доктор Маринус заверил её, что слуховые галлюцинации, дневные кошмары часто случаются у девочек моего возраста. А мне он сказал, что несчастный случай с Сьюзен Хилидж просто ужасное совпадение, и что такие совпадения, даже куда более невероятные, случаются с людьми повсюду, во всех странах мира и чуть ли не каждую минуту. Вот и со мной это произошло, только и всего. Мас просила, есть ли какие-нибудь лекарства от этих гневных кошмаров. И тут помню, доктор Маринус сказал, что прежде чем ступать на эту стезю, лучше воспользоваться неким простым, но весьма действенным способом, издавна практикующимся у него на родине. Это похоже на иглоукалывание, объяснил он, только без игл. Он велел мас сжать кончик моего среднего пальца. Он пометил там нужную точку шариковой ручкой. а сам коснулся своим большим пальцем какого-то места прямо посредине моего лба, как художник, наносящий краску на холст. Глаза у меня сами собой закрылись, и радиолюди исчезли. Нет, они не просто притихли, а совсем убрались. По моему лицу ма догадалась, что произошло, и удивилась и обрадовалась не меньше меня, и тут же стала спрашивать, «Неужели это все?» И никакого электрошока, никаких таблеток, а доктор Маринус сказал, что да, это всё. И это должно мне помочь. Я спросила, навсегда ли исчезла мис Константан, и доктор сказал, что во всяком случае, на обозримое будущее. Вот и всё. Мы попрощались с доктором Маринусом и ушли. Я выросла, и ни радиолюди, ни мис Константан больше не появлялись. Я пересмотрела множество всяких научно-популярных и документальных фильмов, где рассказывалось, на какие невероятные шутки способен наш мозг, и, наконец, поняла, что мисс Константен была чем-то вроде воображаемого друга, как кроляня по прыганию у Шерон, только с худшими последствиями. А несчастный случай со Сьюзен Хиллидж действительно невероятное совпадение, как и объяснял доктор Маринус. Кстати, Сьюзен не умерла. а выстерепила и вместе с родителями переехала в Брамсгит. Хотя некоторые, наверное, и сказали бы, что это почти одно и то же. А доктор Маринус меня загипнотизировал, но вроде как те кассеты, которые помогают бросить курить. С тех пор мане когда больше не употребляла слова китаёза. Да и теперь обрушивается, как целая тонна кирпичана всякого, кто так говорит. Не китаёза, а китаец, строго поправляет она. Между прочим, китайцы – лучшие доктора в государственной службе здравоохранения Великобритании. На моих часах час дня. Далеко позади какие-то рыбаки. Палка-палка огуречек. Ловят рыбу на мелководье близ форта Шорнмид. Впереди виднеется гравийный карьер. Рядом с ним огромная груда гравия и протянутый к барже конвейер. Форт Клифф смотрит на меня пустыми глазницами окон. Старый мистер Шарки говорит, что во время войны там стояли зенитки, и жители Грейвзенда, заслушав их грохот, знали, что у них есть максимум 60 секунд, чтобы укрыться от воздушного налёта в бомбоубежище под лестницей или в саду. Вот бы разбомбить дом на Пикк-стрит. Они ведь наверняка сейчас жрут пиццу. Винни вообще питается почти исключительно пиццей. Ему, видите ли, лень готовить, и смеются надо мной. Интересно, а Стелла у него пробыла всю ночь? Вот так вот влюбишься в кого-нибудь и всё. Влюбишься, как последняя дура. Дура, дура. Со злости я пинаю камешек на дороге, но это вовсе не камешек, а край выступившей из земли скальной породы. Боль зигзагом молнии прошибает всё тело насквозь, вонзается в мозг. На глазах выступают горячие слёзы, льются ручьём. Я откуда ба мне столько жидкости? Я сегодня только воды из-под крана глотнула, когда чистила зубы, да пару ложек молока из плошки Витабикса. Язык шершавый, будто щебёнка для цветочных композиций. Ремни сумки натирают плечо, а сердце, как забитый тюленёнок, и в желудке пусто. Хотя из-за всех своих несчастий и этого пока ещё не осознаю, но назад всё равно не поверну. Ни за что, чёрт побери. К 3 часам дня от жары скукоживается голова. Я никогда в жизни столько не ходила, как назло, нигде нет ни магазина, ни дома, где можно попросить стакан воды. И тут на краю причала замечаю женскую фигуру. Тётка рыбачит, так вписавшись в угол причала, что её почти не видно. До неё ещё далеко, камнем не докинешь, но видно, как она берёт фляжку, что-то наливает оттуда в кружку и пьёт. Обычно я бы этого не сделала, но жажда непереносима. И я шагаю по деревянному причалу прямо к этой тетке, нарушно топая ногами, чтобы она не испугалась моего появления. «Простите, пожалуйста, вы не дадите мне напиться? Хоть капельку глотнуть, очень вас прошу». Она даже не оборачивается. «Холодный чай будешь?» Голос хрипловатый, из каких-то жарких стран. «Еще бы, это просто замечательно». Спасибо. Я не привередливая. Ну, раз не привередливая, то пей на здоровье. Наливаю себе полную кружку, не думая о микробах и прочей заразе. На обычный чай не похоже, но ничего столь же освежающего я в жизни не пила. С наслаждением отхлёбываю прохладную, терпкую жидкость, по защёлกลодком пересохший рот, внимательно разглядывая мою спасительницу. Маленькие слоновие глазки на морщинистом старушечьем лице. Коротко стриженные седые волосы, несвежая рубаха сафари, кожаная шляпа с широкими полями, которая выглядит так, будто ей лет 100. Нравится? спрашивает старуха. Да, говорю я. Просто отлично. А на вкус как трава. Это зелёный чай. Хорошо, что ты не привередливая. Из каких это пор чай стал зелёным? С тех пор, как стали зелёными листья на чайных кустах. Рыба плещет хвостом. Я вижу всплеск, но не пойму, где сама рыба. «Много сегодня наловили?» Помолчав, она отвечает. «Пять окуней, одна форель. В жару плохо клюет. Рядом нет ни ведерка, ни другой посудины. И где же рыба?» «На старую кожаную шляпу садится пчела. Я всех отпустила». «Зачем же вы ловите рыбу, если она вам не нужна?» Секунды проходят в молчании. чтобы разговор поддержать. Озираюсь. Узенькая протоптанная тропинка, заросшее сорняками поле, чахлый лесок и старая, еле заметная дорога. Да старуха просто придуривается. Здесь же никого нет. Пчела чувствует себя прекрасно, не двигается, даже когда старуха начинает выбирать леску. Я на всякий случай отхожу в сторонку. Старуха проверяет нетронутую наживку на крючке. Капли воды падают на пересохшие доски причала. Река лижет берег, плещет у деревянных подпор. Старуха, по-прежнему не вставая, ловким движением руки забрасывает леску с грузилом подальше. Катушка негромко жужжит. Грузила уходит под воду точно там же, где раньше. По воде разбегаются легкие круги. Вокруг полный штиль. А затем старуха делает нечто совсем уж странное. Достает из кармана кусок мела и... И пишет на доске у ног «Мое». На соседней доске выводит «Длинное», а на третьей «Имя». Потом прячет мелок и снова берется за леску. Я жду объяснений, но старуха молчит. «Это вы о чем?» «Что значит «о чем»?» «Ну вот, вы только что написали. Это инструкция». «Для кого?» «Для того, кто появится здесь через много лет». Но ведь это же мел, его смоет. С присты не смоет, да, но не с твоей памяти. Ага, у бабуси совсем крыша поехала. Но я молчу, конечно. Очень хочется ещё зелёного чая. Допивай, расхочешь, говорит она, будто прочитав мои мысли. Магазина по дороге ни одного не попадётся, пока вы с мальчишкой не доберётесь до Олхэлосонси. Большое вам спасибо. Я наливаю себе полную кружку. А вы точно больше не хотите? Там ведь ничего не осталось. «Услуга за услугу!» Отвечает она и глядит на меня зорко, как профессиональный снайпер. «Возможно, мне понадобится приют». «Приют? Какой еще приют? Для душевнобольных?» «Я что-то не понимаю. Мне нужно убежище. Схрон. Особенно, если первая миссия провалится, как ей суждено». «Да, нелегко с психами». Но мне всего 15 лет, говорю я. И у меня нет ни приюта, ни э-э, схрона. Ой, простите, но ты идеально подходишь. Неожиданное. Значит, я тебе чай, а ты мне убежище. Ну что, договорились? Да, папа прав. От пенсии легче отделаться, если сначала с ним во всём соглашаться, а потом отправить его куда-нибудь, пусть проспится. «А может, психи вроде пьяниц, которые никогда не трезвеют?» «Ладно». Она кивает, а я продолжаю пить чай, пока сквозь тонкое дно пластмассовой кружки не начинает просвечивать солнце. Старая корга глядит куда-то вдаль. «Спасибо тебе, Холли». «Ну, я тоже ее благодарю, отхожу на пару шагов, но потом останавливаюсь и возвращаюсь к ней». «Откуда вы знаете, как меня зовут?» «Не оборачивайся, она спрашивает». «А каким именем меня крестили? Что за дурацкая игра? Эстер Литтл? Ну а ты откуда знаешь, как меня зовут? Но вы же только что мне сказали. Сказала ли? Наверное, да. Значит, договорились. И больше Эстер Литтл не произносит ни слова».